Три последние папки, привлекшие мой интерес, включали, кроме дела Котайта, в случае с детективом из Далласа Гарландом Петри. Он выстрелил себе в грудь и в лицо. Записка им оставленная гласила «Лежу я недвижно лишенный сил». Разумеется, я не был с ним знаком. Но также не знал и ни одного полицейского, выражавшегося таким образом. Строка, предположительно написанная копом, Казалось мне, литературно обработанной. Трудно представить, чтобы рука детектива, предполагающего застрелиться, сумела написать такие слова. Во втором из оставшихся случаев записка тоже оказалась однострочной. Как предполагалось, тремя годами ранее застрелился детектив Клиффорд Белтрон из департамента шерифа в Сарасоте, штат Плорида, случай самый старый из всех. Записка, оставленная Белтраном, такова. «Господи, спаси мою бедную душу!» И вновь несуразное нагромождение слов, очень странно звучащий в устах копа. Пусть интуитивно, но я включил дело Белтрану в список. И, наконец, третий случай попал в тот же список. Несмотря на то, что никакого упоминания о записке, Возможно, оставленный детективом Джоном П. МакКеффри из-за дела по расследованию убийств в Балтиморе в деле не оказался. Я лишь потому включил в перечень дело МакКеффри, что оно слишком напоминало обстоятельства гибели Джона Брукса. Предполагалось, что прежде МакКеффри выстрелил в пол, чтобы через секунду направить смертельную пулю в рот. Здесь я просто следовал идее Лоуренса Вашингтона. Это всего лишь инсценировка для экспертов. Четыре фамилии. Перечитав еще раз, я бегло взглянул на свои заметки, а затем вытащил из дорожной сумки томик поэзии «По», купленный в Болдере. Книга оказалась довольно толстой, в ней были собраны почти все произведения, когда-либо сочиненные автором. Сверившись с я обнаружил, что поэтическая часть занимает 706 страниц. Похоже, долгая ночь в Вашингтоне станет очень долгой. Заказав по телефону термос на 8 чашек кофе, я попросил принести аспирин, чтобы унять головную боль, обычную спутницу большой дозы кофеина, после чего приступил к чтению. Я не из тех, кого пугает одиночество или темнота, Уже десять лет, как я живу своей собственной жизнью. Случалось всякое. Останавливался на ночлег в лесах и национальных парках. Бродил среди сожженных домов, в полуразрушенных кварталах, собирая материал для очередной статьи. Часами сидел в машинах с выключенным светом, ожидая какого-нибудь бандита или опального политика, а иногда и слишком боязливого информатора. Конечно, преступники внушали страх. Но я не боялся самой темноты или одиночества. Иное дело стихи по. Должен признаться, этой ночью страх пробирал меня до костей. Может быть, так повлияли чужой город, пустая комната или ощущения, окружавшей меня подробно задокументированной смерти. Показалось, что брат где-то рядом. Вероятно, действовало сознание того, как именно использовали поэтические строки. Как бы там ни было, меня трясла нервная дрожь. Но настоящая паника, не прошедшая после включения телевизора, всегда служившего источником фона. Пожалуй, мне все же было слишком одиноко. Обложившись подушками, я читал стихи, включив самый яркий свет, и, несмотря на это, вздрагивал при малейшем шорохе. Даже если с коридора доносился смех. И вот только смог успокоиться, приноровившись к уютному устроенному из подушек ложу, как послышался резкий звонок телефона. В тот момент я читал стихотворение под названием «Загадка». Звонок заставил вздрогнуть. Казалось, он звенел раза в два громче, чем мой аппарат, оставшийся дома. «Половина первого ночи», — подумал я. Мне мог звонить только Грег Гленн из Денвера, хотя мы с ним разговаривали два часа назад. Однако, почти сняв трубку, я понял, что это не Гленн. Я не сообщал ему, в каком отеле остановился. Звонил Майкл Уоррен. Просто хотел убедиться, спишь ли ты, а заодно узнать, до чего удалось докопаться. И снова появилось двойственное чувство. К чему вопрос и откуда эта готовность к участию? Он вел себя не так, как остальные мои источники. Однако я не мог просто так взять, да и отделаться от урона. Это несправедливо, учитывая степень его личного риска. Решив напустить тумана на всякий случай, я сказал, изучаю, сижу вот, читаю, по-жуть берет. Он негромко рассмеялся. И как выглядит материал? В смысле это самоубийство или... Только тут до меня дошло. «Послушай, ты откуда звонишь? Из дома, а что? Ты же говорил, что живешь в Мэриленде. Ну да, в чем дело? Значит, это междугородний звонок. Его впишут в счет за телефон. Ты не думал о такой возможности?» «Что-то с трудом верится в простую беспечность, учитывая его же встречи. С и с агентом Уэллинг. О, черт, я, я как-то не подумал. Вроде бы ерунда. Да и кому понадобится?» Изучать мои счета. Это ведь необоронные секреты, чтобы шум поднимать? Не уверен. Впрочем, тебе виднее. Ладно, какая теперь разница? Что ты выяснил? Я же говорил, просматриваю папки. Кажется, есть пару имен. Да, два или три подозрительных случаев. Ну, ладно, это уже неплохо. Рад, что игра стоила свеч. Тут я кивнул, едва успев сообразить, что урон меня не видит. Да, я уже говорил. И еще раз большое тебе спасибо. Хочу вернуться к работе. Мне не терпится дойти до конца. Тогда я оставляю тебя с ней. Если получится, позвони мне завтра. Желательно быть в курсе того, что произойдет. Не уверен, что это правильно, Майкл. Скорее, тебе следует залечь на дно. Хорошо, как скажешь. Наверное, я все равно узнаю об этом из газет. Ты по меньшей мере получил крайний срок выхода номера. Ничего такого, даже не предполагаю. Хороший у вас, редактор. Ну что ж, возвращайся к бумагам счастливой охоты. Вскоре я опять погрузился в строки поэта. Он давно умер, более ста пятидесяти лет назад, и надо же достал из своей могилы. И крепко держит. Бог художник настроения и ритма. Настроение всегда депрессивное, а ритмистое. Казалось, отдельные слова поэта и даже фразы перекликаются иногда с обстоятельствами моей собственной жизни. Дарил мне свет немало бед, и чахла душа в тишине. Сильно сказано точно про меня, хотя, конечно, так лишь казалось. Продолжая чтение, я чувствовал, как мне передается ощущение глубокой меланхолии, вечной спутницы поэта, чувство, выражено особенно красиво в стихотворении озера но лишь стелила полок свой ночь надо мной над землей, и ветер веял меж дерев, шепча таинственно напев, как в темной сонной тишине рождался странный страх во мне. По будто проник внутрь моих страхов и в обрывке воспоминаний. Мои кошмары! Сквозь пропасть в полтора века поэт протянул руку, приставив к моей груди свой холодный перст. Таилась смерть в глухой волне, ждала могила в глубине. Последнее стихотворение я дочитывал часа в три утра. Нашлось всего одно совпадение между стихотворными строчками и посмертной запиской. Это были слова, взятые мною в деле детектива Гарланда Петри из Далласа. Лежу я, недвижно лишенный сил. Текст нашелся в стихотворении Канни. Однако не встретилась ни одного соответствия последним мыслям Белтрана, детективы из Сарасоты. Сомнения в собственной внимательности я сразу отбросил, потому что читал медленно. Не зря просидел над книгой до утра. Такой строки просто не было. Господи, спаси мою бедную душу, гласила записка из дела. Наверное, последняя молитва самоубийцы действительно могла звучать так складно. Я вычеркнул белдраны из списка. Без сомнения, слова принадлежали самой жертве. Перед тем, как заснуть окончательно, я просмотрел записи, решив, наконец, что детали смерти Маккефри из Балтимора слишком уж совпадают с обстоятельствами гибели Брукса в Чикаго. Это нельзя игнорировать. Теперь стало ясно, с чего начать утро.